«Холодное лето 2044 -го. Глумливая сказка». И поставили его к стенке и приказали «Ну, говори свое последнее желание». И ответил он «Не убивайте меня, фантасты!» «Быль». В бункере стоял запах еды и патронов. «А еще говорят, что деньги не пахнут», — хмыкнул лузер, поправляя на плече лямку рюкзака и жадно поводя носом. К сожалению, запах был хоть и манящим, но несложным — ни тебе желанных пряных ноток антибиотиков и благородной горечи спиртяжки в сердце, неуловимых лишь редким ценителем отголосков противогазных фильтров в шлейфе. Как бы там ни было, а сумрачное небритое лицо поберанца, украшенное восемнадцатью живописными шрамами, озарил робкий луч улыбки. Впервые с того момента, когда берцы лузера оставили первый отпечаток в непролазной грязи голимых болот. С удовольствием прислушавшись к сладострастному похлюпыванию смертоносного офисного планктона на чугунной двери бункера снаружи, побиранец щелкнул рычажком налобного фонаря. «Ага, таки да, патроны. Цинка в сорок», — отметил тренированный глаз профессионала. «От Калашникова вестимо. А там что в углу? Неужели?» С ящиков в означенном углу с глухим рычанием взмыла корявая тень. Но лузер в этот момент уже выдернул из наспинного крепления верные Уиллы и упал на колено — Короткая древка в полтри отточенных лезвия аккурат под грудину зомбаку. Раз!» С коротким хеканем перебросив через себя издыхающую тварь и тут же забыв о ней, поберанец оперся на верное оружие и продолжил осмотр. «Ага, тушёночка, разлюбезная моя тухлятинка до военная Всю бы сожрал, до да бог велел делиться с ближними. Вот и поделюсь заклятым другом сну с мумриком. Он, подлюка рыжая, прямоходящая, звание честного побиранца не заслужившая... В прошлом месяце у меня целых три РГД-5 в карты выиграл, и ещё плейбой, заветный за март 2011 пускай теперь животом помается». В красках, представляя себе сладострастные картины мести, лузер прошёлся взад-вперёд перед ящиками, нежно поглядывая на маркировку «Made in USSR». Русским он, конечно, был не вполне, о чём немало сожалел, особенно выпив. Зато твёрдо знал – Если те делали что-то для себя, да ещё и во времена предпоследней империи, в качестве можно не сомневаться. Несколько незабываемых дней обидчику были гарантированы. Да и вообще, эти true Russians — уникальные парни. Конечно, именно благодаря им в конечном счёте и произошёл трендей. Угадайте, кстати, кто словечко изобрёл. Но и в том, что человечество в конечном счёте не вымерло напрочь, тоже немалая заслуга именно их. Взять хотя бы те же Уиллы — Мазористая ладонь побиранца, затянутая в тактическую перчатку, любовно огладила навершие трезубца. Кто его знает, от чего изготовить эту смертоносную для любого зомбака хрень не способен ни американский Смит, ни немецкий Шмид, ни французский Форжерон, ни даже еврейский Напях, а только русский Коузнец. Правда, иные говорят, что изготовить это только полдела. А вот напитать металл особой витальной силой, губительной для серой плоти зомбаков, Заставить его рдеть ярко-алым, безо всякого горна, одним только тихим, незлобливым словом. И вообще, они, говорят, даже в метро живут. Лузер покачал головой, вернул Уиллы на место и принялся набивать рюкзак оружием в возмездия, тихонько напевая. Но какой-то дурак с ракетницей сравнял это место с землей. Дым над водою и пламень в небесах. Строка из песни Smoke on the Water группы Deep Purple Так случилось, что лузер оказался распоследним побиранцем на чёртову прорву миль. С недавних пор все его братья в мародёрстве рано или поздно начинали слышать зов. Именно он, таинственный, загадочный и неумолимый зов, настигал этих суровых парней, где бы они ни находились, срывал с места и гнал неведомо куда. Говорили прямо к истокам речки с подвыперти. Да-да, той самой, что по одной только причине — взрыву на её берегах устроенным, разумеется, True Russians и, разумеется, по пьяни, какой-то особой безумной пакости навсегда стало круче и Волги, и Нила, и самой амазонки матушки. Так вот, и значит, истоки берут начало в голимых болотах, посреди которых на малом острове высится несокрушимое НПО-биосвет. А вокруг-то вокруг и псевдоплотие, и лжетуш, и экстел, и даже планктону офисного всегнуснейшего, видимо-невидимо. Ну и зомбаки, понятное дело, куда ж без них. Во главе то ли с грозным Джорджи Ромерою, то ли с самим Уверболом. И значится, кто сквозь эти орды адские прорвётся, да на территорию НПО попадёт, тот... А хрен его знает, что тот. Небо никто ещё не попал. Лузер, хотя он звался совсем не лузером и вовсе, даже винером, был младшим в команде Фойер. Лысый хантер, мощный грейдер, ушлый швондер и он... Второй из вышеназванных молодцов, он же вожак команды, очень любил ворваться в какое-нибудь убогое поселение, патриотично расстреливая воздух из ХК МГ-4 и честно предупреждая всех воплем «Ахтунг фойер!». Смекалистые поселенцы тут же прятались кто куда, не забыв оставить на видном месте алкоголь, закуску и баб посимпатичней. Не жизнь, а сказка. К сожалению, этой самой сказке в один прекрасный летний день, а точнее ночь, пришёл конец, Заснув среди друзей и побратимов, Винер пробудился в одиночестве. Трое из четырёх «Ер» разом услышали зов и убрели в радиоактивный туман, не сказав младшенькому последнего прости. Немного порыдав и выпив за упокой мятежных душ всё горючее, что нашлось в берлоге за исключением топлива к бензопиле, Винер неожиданно решил. «Стоп! Да не неужто же я, крутой и матёрый побиранец, буду сидеть и тупо ждать, пока этот пальцем деланный зов мне мозги сквасит?» «Нет, пойду-ка я сам добровольно проклятый биосвет искать. Гляди, что и получится, а чтобы не искушать понапрасну судьбу злодейку, имя сменю». Решив так, новоиспеченный лузер нагрузился всем необходимым и решительно встал на след братьев. Тем более, что на свежевыпавшем сереньком августовском снежке сапожище Грейдера оставляли колею, вполне соотносимую с прозвищем владельца. «Скоро сказка сказывается, а радиация действует еще быстрее», И все же к вечеру того же дня отважный побиранец, затупив бензопилу, погнув Уиллы, расстреляв 19 цинков и начав уже от отчаяния забрасывать разнообразную бункерную нечисть банками с тушенкой, пробился таки к огромной герме. Герму это украшали разные страшные знаки – радиационные, биологические и ментальные угрозы, кирпич, портрет кошмарной овечки Долли и призыв неведомо от кого неведомо кому «Остановись!» или будущее не наступит никогда». Лузер призыву дисциплинированно внял и остановился, заодно прикидывая, хватит ли оставшегося у него пластида, чтобы герму раскурочить, ибо всеми фибрами побиранцевской души чуял «Вот оно, нашел!». А потом отважный побиранец заметил еще одну надпись и загрустил, ибо была она сделана на языке True Russians, и даже непечатными буквами по трафарету, но весьма коряво вырезана на поверхности гермы чем-то острым – кодекс же Поберанца недвусмысленно гласил «Если не знаешь, что написано, не трогай, ибо». Ни один и ни два бродяги сложили буйны головы от голода, жажды и прочих напастей, отделённые от спасения лишь символической преграды с непонятными им письменами. Вот почему все побиранцы чуть-чуть полиглоты, а читать их учат едва ли не раньше, чем стрелять и мародёрствовать. В общем, стоял Лузеру Гермы проклятый, голову повесив, и вдруг услышал за спиною а написано на двери вот что. Тут вам школота, не монолит паршивый, хотя и не заперто». Обернулся лузер на голос сочный до да громкий и обмер, ибо стоял перед ним он, Прометей Семецкий, великий, могучий, неистребимый, тот, благодаря кому у могущественных хозяев зоны Евгенича и Михалыча появилась любимая игра «Убить Семецкого, спасти Семецкого». Добывший по семь штук всех известных и еще не весь сколько неизвестных артефактов, выживший в эпоху зомби, отразивший атаку зомби и чуть было не ввязавшийся в войну зомби, да вовремя передумавший, ибо... Да и печень, как ни крути, не казенная. — Вас, юноша, как прикажете? — поинтересовалась живая легенда вполне дружелюбным тоном. вилу залепетал побиранец и вдруг неожиданно сам для себя выпалил. — Тедди! Мое имя Тедди, сэр! Что ж, Теодор, хлопнув его по плечу, улыбнулся Мега Тру Рашенс. Не пройти ли нам? И они прошли. С той стороны Герма было причудливо. В комнате идеально квадратной формы по стенам до самого потолка громоздились стеллажи, а на них самые могущественные артефакты. Лузер с первого же взгляда узнал. Сердца, дезертира зоны и львиные, змеёныша, холодную кровь, песочные часы, полю квант, Полный котелок патронов, череп мутанта, детектор лжи, пищевую цепочку, бумеранг, штык, спираль, клеймо зоны, клин, коня бледного и даже наводящий ужас – помет кондора. В центре же комнаты на постаменте чёрного камня стоял большой круглый аквариум. В нём лениво болтыхалось нечто растрёпанное и лупоглазое, тускло-жёлтого цвета. Пол кругом был усыпан серым и мелкодисперсным, на первый взгляд – пеплом. Толщина слоя серого и мелкодисперсного была такая, что люди погружались в него до середины щиколотки. «Ага, ещё двое!» — раздался голос в голове каждого из побиранцев «Ладно у коли припёрлись, сыграем». «Во что это?» — прищурился многообещающий Прометей. «Известно во что?» — «В загадке». «Я вам загадку, вы мне ответ». «Угадаете, награжу?» «Ошибётесь?» — «Тоже награжу». «А смысл?» Увидите. Только чур вопрос слушайте внимательно, повторять не буду. Итак, чего вам, сапиенсы, для комфортной жизни необходимо позарез? Из того, чего вы сейчас не имеете, хотя и вполне могли бы иметь». Мгновенно проведя ревизию снаряжения, лузер завистливо покосился на забитую аккуратно снаряженными магазинами и гранатами разгрузку Семецкого и протянул. «Боеприпасец обновить бы. Стой, через чур прос!» начал было Прометей, но было поздно. «Ага» возликовала лупоглазая тварь, воду в аквариуме облезлым хвостом. «Неверный ответ!» «И он награждается...» Откуда-то сверху аккурат в темечко лузера с треском ударила ветвистая молния. Миг и храбрый померанец со всем снаряжением осыпался на пол еще одной порции серого мелкодисперсного вещества. «Эх, Теодор!» — вздохнул Прометей. «Отчего-то тру был уверен...» Ни одно из находящихся в его распоряжении оружий не способно причинить ни малейшего вреда ни аквариума его обитателю, ни с захлопнувшейся герме. Даже помёт Кондора. А голос сознания сознании звучал буквально сочаясь глумливым нетерпением. «Твоя очередь, вопрос помнишь. Цену знаешь? Валяй!» И тогда Прометей Семецкий откашлялся и негромко проронил. «Кого мне и впрямь не хватает, так это...» Пара десятков рыженьких. В смысле? Девчонок. Люблю я их, страсть. Ага, ответ неверный и награждается. Вновь ударила молния, но Прометей Семецкий как стоял, широко расставив могучие ноги, так и продолжал стоять. Это как? Судя по звуку, обитатель аквариума поперхнулся. Понятия не имею, пожал плечами герой. Это же твоя игра. Ну так что там с наградой? Погоди, давай еще раз, потребовал голос. Пожалуйста. Ответ. Рыженькие девчонки. Пара десятков, не меньше. Прошла тягостная минута. Ответ неверный, провозгласил голос, правда, теперь уверенности в нем заметно поубавилось. Награждается. Как и следовало ожидать, вторая молния также не причинила герою никакого вреда. Нет, ну что за гадство? Голос зазвучал плаксиво, явно давя на жалость. А я знаю, зевнул Семецкий. Ну что, бог любит троицу. Ответ — девчонки, рыженькие, в количестве не меньшем 20 крошек. На этот раз голос молчал чуть ли не полчаса. За это время Поберанец успел хозяйственно на половине содержимое полок слегка закусить и даже устроить сеанс быстрого сна. «Я всё проверил. И даже перепроверил. Многократно!» В голосе звучала тоска пополам с отчаянием. «Ошибка исключена. Ответ неверный, а потому награждается...» после третьей молнии в целой невредимой голове Прометея раздалит захлебывающееся рыдание. Снаружи бункера шел снег. Ничего прекраснее сгибающейся под тяжестью рюкзака с небывалым хабаром лузер, впрочем, нет, снова винер, после такого-то в жизни не видел. «И все-таки я не понимаю», — говорил он с обожанием, поглядывая на своего великого спутника, выкупившего оживление товарища за аннулирование одной из трех наград. «Что именно?» — приподнял бровь Семецкий. Ну, если правильный ответ был отмена трендея и возвращение мира в последний день до, то почему? Всё очень просто, друг мой Теодор. Задумчиво покусывая сорванную на болоте травинку и время от времени сплёвывая крайне смертоносный яд, сочащийся из стебелька, ответствовал великий побиранец. Дело в том, что я должно быть единственный, кто осознал и принял всем своим естеством очень простую вещь. Прометей остановился, поманил к себе Винера, и когда тот приблизился вплотную, шепнул — Да кому мы с тобой нужны были в мире до? И самому этому миру, а? Ну вот то-то. А если мы ему не были нужны, то и сами без него как-нибудь обойдёмся. Ладно, будь здоров. Было приятно. Может, когда-нибудь потом. А куда ты сейчас, с трудом сдерживая слёзы, поинтересовался Винер? Семецкий прищурился. Не имею понятия, зато совершенно точно знаю с кем. А в снежной пельне августа 2044 года Уже проступали силуэты бегущих к нему со всех ног четырех десятков рыженьких девиц.